приходится видеть христиан, которые, даже в допочтенных лет, остаются одинокими. Тяжело им живется. От них часто можно услышать упрек. Все забыли нас, никто нас не любит. Даже собственные дети и внуки становятся редкими гостями в их доме. Почему так происходит? Конечно, причины различны, но в основном так происходит потому, что в молодые годы они не научились дружить. Библия учит нас в книге притчей в 18 главе стих 25. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным, и бывает друг более привязанный, нежели брат. Помните, когда молодому Давиду угрожала смертельная опасность, то Ионафан, друг Давида, неоднократно спасал ему жизнь. Иоаннафан был сыном царствующего Саула и наследником престола. Хотя Иоаннафан знал, что именно Давид должен по пророчеству занять царский трон Израиля, все же он ценил дружбу выше царского титула. Он пожертвовал своим положением ради спасения друга. Среди молодежи в церкви нередко можно услышать, что проблема одиночества стоит остро. Почему мы одиноки даже в среде своих сверстников?» Причина одна. Теряя любовь к Богу, мы иссякаем в любви друг к другу. Нам становится достаточно самих себя или узкого круга тех, кто соглашается с нашим мнением и правилами жизни. Мы любим тех, кто любит и уважает нас. Но почему-то тех, кто нас действительно любит, становится все меньше. Мы чаще преуспеваем в умении наживать врагов, Но не учимся приобретать новых друзей, хотя Библия учит нас, что даже из врагов можно делать друзей, не говоря о тех, кто окружает нас в церкви, кто дружелюбно к нам настроен. Приобретение друзей – это не только необходимость, но и наша ответственность. Если у нас нет настоящих друзей, если мы не приобретаем новых друзей, а только теряем старых, если количество врагов увеличивается, то это говорит о духовном оскудевании. Иисус Христос предупреждает, что только любовь между Его учениками говорит об истинном возрождении и правильном поклонении Богу. Хотите ли вы иметь настоящих друзей? Давайте вместе обратимся к Богу, как к нашему любящему и мудрому Отцу, чтобы получить от Него несколько советов, которые непременно изменят нашу жизнь и обогатят новыми и верными друзьями. В конце концов, исполнение заповедей Господа в одном слове и заключается – любить ближних, как самого себя. Любовь – есть исполнение Божьего закона. Итак, «Будем дружелюбными». Господь Свое Слово Святое нести нередко двоих посылает. И если один ослабеет в пути, другой его так ободряет. Иди, не робей, иди веселей, Падай душою, дорогой одной кочизне святой, бодрее пойдем мы с тобою. Беснула среза ночах одного, С любовью другой тирой. Словом святой мутишает его, И тихо ему напивает. Иди, не рабей, и ты веселее, Крепись и не подойдушь. Смотрим на самого Бога, как Он относится к дружбе. Умеет ли Он дружить? Научить может только тот, кто сам умеет делать то, чему учит. Убедимся, что в характере Бога дружелюбие занимает важное место. В книге «Исход» 33 глава 11 стих говорится, что Бог ценит дружбу. Он желает дружить с людьми. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». Бог не считал унижением говорить с человеком, но привлекает человека к себе как друга. Бог первый идет на контакт. В Своей дружбе Бог проявляет удивительную верность. Эта характеристика очень важна в дружбе. Во второй книге про Липоменон, 20 глава, 7 стих написано, «Не ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей перед лицом народа твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга твоего, навек?» Бог верен друзьям, хотя Бог знал о неверности Израиля, Его собственная верность от этого не поколебалась. Явив Себя людям в Иисусе Христе, Бог на деле проявил удивительное дружелюбие. В характере Иисуса Христа любовь и дружба занимали первостепенное место. В Евангелии от Иоанна, 15 главе, в 14 стихе Иисус Христос говорит ученикам «Вы друзья мои». Огромным желанием Бога было приобрести людей как друзей. В результате греховного бунта люди стали врагами не только Богу, но и друг другу. Бог пришел в человеческом теле, чтобы прекратить зло и вернуть людей к себе и друг к другу. Он желает, чтобы мы любили и жили в дружбе с Ним и всеми людьми». Вот поэтому дружелюбность является важным подтверждением нашего спасения, того, что Бог Духом Своим Святым живет в нашем сердце и делает нас похожими на Иисуса Христа. В первом послании к фессалоникийцам, в четвертой главе, в 9 стихе, говорится: О братолюбии же нет нужды писать вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Бог будет продолжать нас учить любить друг друга. Вот несколько практических советов, связанных с дружелюбием, взятых из Слова Божьего. Прочтем в начале стих из «Послания к евреям», 10 глава, 24 стих. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Этот совет очень прост. Нужно оказывать людям знаки внимания. Нужно замечать в людях нужду и спешить ее восполнить. Скажем, если кто-то пришел на ваше богослужение и с опаской осматривается по сторонам, подойдите, улыбнитесь и скажите «Вы, наверное, впервые у нас». Можете сесть на самое удобное для вас место. А еще попробуйте подойти к пожилому брату или сестре и предложить им помощь или общение, в которых они постоянно нуждаются. Верю, что это будет хорошим мостом для налаживания добрых и дружеских отношений. Еще одно место, послание к римлянам, 12.10. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Сегодня люди стали крайне жестоки и грубы, нежное отношение стало немодным, неестественным, мы пробиваемся в жизни путем усилий и решительности». Если мы хотим исполнить важнейшую заповедь Бога, нам просто необходимо научиться нежности, мягкости, уважительности, почтительности. Скажите, разве трудно ответить с уважением старшей сестре или брату, пресвитеру или диакону церкви? Люди тянутся к тем, кто мирен и снисходителен, где большая степень безопасности для авторитета. «Уважение — это зона безопасности». Скажите, вы бы хотели прийти в дом к тому человеку на лице и на языке которого только упреки, осуждения и критика в ваш адрес? А как насчет чая в доме того, который всегда с улыбкой и искренней радостью говорит о ваших успехах, но мягок и уважителен в минуты ваших неудач? В книге «Притч» в 17 главе 17 стихе сказано «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Один проповедник как-то сказал, «Если вы проснулись, и у вас нет проблем, то вы уже в раю. Нас всех, пока мы не в раю, подстерегают неудачи и разочарования. Они просто сваливаются на нас и застают порою врасплох. Если вы ищете друзей, то не проходите мимо людских проблем. Обратим внимание и заметим, что те люди, которым мы оказываем услугу в момент нужды, особенно мягки и благодарны нам». В этой же семнадцатой главе книги «Притчей» есть и такой стих, это стих девятый. «Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга». Мы все оступаемся в жизни. Каждый из нас может совершить неправильный поступок. Конечно, осуждать грех нужно, но не менее важно и поддержать падающего брата или сестру. И если друг поступил неправильно, нужно, осудив проступок, Покрыть любовью, простить этого человека, нужно быть всегда готовыми к прощению. Непрощение — это могильщик дружбы. Великодушное прощение скрепляет дружбу подобно сфораченному аппарату, и разорванные отношения становятся более крепкими, чем до конфликта. Прощать всегда нелегко, но поймите, что ваш друг во многом будет поступать не так, как вы. Почему сегодня люди недружелюбны? Они не желают конфликтов. Когда ты, «Когда ты наедине с собою, то готов простить себе многое. Если же друг виновен пред тобою, то трудно простить и малое. Не дорожите чувствами ложного благополучия. Одиночество — страшная расплата за чувство ложной безопасности. Да, с друзьями вы будете часто ущемлены, обижены, Но, научившись дружить, сблизившись с другом, вы пожнете плоды настоящей дружбы. Желая научиться дружить, учитесь покрывать любовью проступки друзей. Прочтем также из книги притчей, 27 глава, стих 9. Там сказано «Сладок всякому друг сердечным советом своим». Человек не может знать всего, поэтому мы всегда нуждаемся в совете. Лучший советник — это Бог. И Иисуса так и называли — советник. Но мы не всегда можем найти в Библии нужное место, не всегда понимаем, как применить к себе советы Бога. В этом нам помогают друзья. Хороший совет многого стоит. Он экономит силы, средства, нервы. Если вы имеете жизненный опыт в каком-то практическом вопросе, не скупитесь, делитесь для блага друга, для укрепления дружбы как лучше положить плитку в ванной или где купить дешевле нужную вещь, как правильно поступить в том или другом вопросе, советуйте, если, конечно, сами убеждены в правильности и полезности вашего совета. И если ваш совет правильный, то люди станут ценить и уважать вас, они будут нуждаться в ваших советах и стремиться к общению с вами. Слово Божье богато на наставления, приводящее к счастью. Но проблема в том, будем ли мы послушны Богу. Советы Бога равнозначны приказам, неисполнение советов равнозначно противлению. Не стоит воевать с Отцом Небесным, у Которого никогда не было к нам неприязни или безразличия. Он любит и продолжает любить нас, желая видеть нас счастливыми и благодарными. Как много советов хотелось бы еще дать, но исполните для начала хотя бы это. Будьте дружелюбны!